Глава 14. Джослин Вуд Выходные выходили неординарными. сначала спокойный расслабляющий день, потом ошеломляющее знакомство с отцом фиктивного мужа, следом бессонной ночью пытающегося умереть Итана. Так странно, но его организм просто взбунтовался против зелья. Можно было предположить индивидуальную непереносимость компонентов, но нет. Итан уже знаком с ними. Я так перенервничала. Успела представить свой арест за убийство мужа. Даже расплакалась, за что жутко стыдно, но упреков не прозвучало. Наоборот, Итан хотел повторить. Я понимала его мотивы. Страшно носить в себе мглу. Но надо мной давлел страх. Снова ошибиться. Только мне уже приходилось сталкиваться с подобным в госпитале. Не всем можно помочь. Если поддаться сомнениям, можно вообще отказаться от лекарского дела. Но, будто этого недостаточно, воздействие зелья весьма неоднозначно сказалось на поведении Итана. Даже был момент, когда я испугалась, что придется бить невменяемого мужа, но обошлось. И мы провели ночь в одной кровати, как выяснилось, уже вторую. Значит, тогда Эйтон тоже утащил меня в постели, когда я заснула в кресле. А потом еще была встреча с полуголым мужем в его спальне. Стыдно вспомнить. Надо было понимать, что он решил помыться после сложной ночи, но так хотелось проверить свою догадку. И это тоже не все события. Мой сон заявил о себе. Порождение, что мне приснилось неделю назад, напало на рекрутов и ранило жнеца Гранта. Повезло, что яд еще не успел распространиться, и у меня были при себе необходимые концентраты. Но ситуация пугала. Второй странный сон с порождением и второе нападение. Только и на этом сюрпризы выходных не завершились. Итан поцеловал меня. И если наш первый поцелуй был наполнен волшебством полета и легкостью воздуха астрала, то этот искрил страстью и откровенностью желаний. И хотела бы я сказать, что мне не понравилось. Запах Итана, его энергетика, его отношения, гремучее зелье, лишающее меня здравых мыслей, стоит ему проявить настойчивость, как я теряюсь, и, что хуже... Отвечаю на его порыв. Такими темпами Итан недолго будет ограничиваться поцелуями. Надо бы проявить характер, пресечь его поползновения, но глупо себе врать. Меня тянет к нему. Этому сложно сопротивляться. Это на грани инстинктов. Да и как грубить и противиться тому, кто располагает к себе, кто во всем помогает и поддерживает? Потому слабый голосок в сознании все чаще шепчет о том, чтобы поддаться, познать чуточку больше. Насладиться, позволить себе слегка отпустить контроль. Хорошо, хоть разум вопит об опасности в полную мощь. Жаль, при Итани он затихает. И вот мы снова идем к нему. Муж задумчиво молчит, но я вижу, что он зол. Не на меня, конечно. Это я тоже будто чувствую. все из-за жнеца Гранта. Из-за того, что я помогла ему, и он пожелал отплатить мне за помощь. Это нормально между пациентами и лекарями. Но Итан прав. Принимать подарки от другого мужчины — Тем более, его недруга неправильно. Это может плохо закончиться. Тем более, жнец Грант уже именовал прошлую черту общения. Позволил себе касание. Перешел на «ты» и так смотрел, что остановилось не по себе, особенно в окружении его запаха. «Мне надо встретить друга Джослин», — с сожалением сообщил Этон, когда мы покинули здание Академии. Он выглядел бледно, со следами бессонной ночи под глазами. Хотя и я сегодня вряд ли излучаю бодрость. — Я чувствую себя вполне свободно в твоей квартире, и мне есть чем заняться. Но все же как лекарь советую тебе отдохнуть. Завтра уже на работу. — Хорошо. — тускло улыбнулся он. — Ты не против знакомства с моим другом? Ему удалось застать меня врасплох. — Разве я могу запретить тебе кого-то приводить в твою же квартиру? — Вполне. — его улыбка стала шире. — Зато я себе такого не позволю. — Пробурчала сварливо. — Конечно, я не против. Он не огневик? «Нет», — рассмеялся Сейтан, — «водник, как и мы с тобой». «Это радует». Я все еще ворчала, но просто пыталась скрыть смущение. «Когда же мне удастся привыкнуть к фиктивному мужу?» «И Джослин. Адам договаривается о браке с Лизой. Естественно, я поведаю ему о моих проблемах с бывшей невестой, но...» «Я проявлю деликатность», — заверила его. Элиза может вести себя как угодно, но я не опущусь до поливания грязью девушки перед ее возможным будущим мужем. Это отвёл меня в квартиру, где оставил, позволяя спокойно переодеться, перекусить и разместиться в библиотеке за стопкой собранных книг по целительству. А примерно через час он вернулся уже в сопровождении друга, появился в дверях моего убежища, снова застав меня врасплох. «Ты быстро!» Я спешно соскользнула с дивана и сунула ноги в тапочки. Джослин, позволь представить тебе моего друга и боевого товарища, Адама Сеймура». Итан указал на сопровождающего его мужчину. Это оказался в статный брюнет примерно одного с ним возраста. Свободный покрой одежды не мог скрыть фигуры воина. Не возникало сомнений, что он тоже военный. Темные волосы были коротко стрижены. Лицо от правой брови через нос к левой щеке пересекал шрам, придававший мужчине суровый вид. Но светло-голубые глаза мерцали весельем. Да и Итан выглядел обрадованным встречей, и он избавился от повязки, что говорило о высшей степени доверия. «А это моя красавица-жена, Джослин Вуд. Приятно познакомиться, мистер Сеймур». Стараясь скрыть смущение, я приблизилась к мужчине и пожала его протянутую руку. «Обращайтесь ко мне по имени», — попросил он. «И хочу поблагодарить вас за спасение жизни моего друга. Если когда-нибудь понадобится помощь, всегда можете обращаться ко мне». «Со мной можно на «ты».» После кратких мгновений замешательства произнесла я. Такой контраст между упреками отца Итана и благодарностью его друга выбивал из колеи. Признаться, я немного боялась и здесь нарваться на неодобрение, но обошлось. Сеймур хоть и выглядел пугающе из-за шрама, но такое меня не смущало. Зато внутренне он располагал к себе. В чем я уверилась, когда мы расположились в столовой за поздним обедом. Мужчины общались, рассказывали о своих военных приключениях. Адам вежливо интересовался моей жизнью, планами, ходом учёбы. Постепенно я окончательно расслабилась в их обществе и даже временами позволяла себе шутки. А смеялись мы много. Мужчинам было, что мне поведать. Все же мои прошлые сомнения оказались напрасными. У моего мужа имелось чувство юмора. Я вообще во многом ошибалась на его счёт. После тревожных событий ночи и утра вечер проходил замечательно. Мы расположились в библиотеке. Я даже спокойно сняла тапочки и вытянула ноги, которые Итан тут же сцапал и расположил на своих коленях. Адам уселся в кресле. Разговор продолжился. Правда, теперь я читала, медленно цедила редкое вино из Тринаты, но временами участвуя в беседе. «А меня не позвали!» — с упрёком завел Ланкастер — Врываясь в библиотеку, я ожидаемо поперхнулась. «О, простите, миссис Вуд, забываю о тонкой душевной организации представительницы женского пола». Широко улыбнулся блондин, направляясь к поднявшемуся из кресла Адаму, чтобы пожать ему руку. «Когда следователь врывается в комнату, тонкая душевная организация может обнаружиться у каждого, жрец Ланкастер. Именно поэтому людям и драконам вашей профессии не стоит подкрадываться». Сухо отчитала его я, указав на небольшое пятно на платье, которое появилось по его вине. Конечно, он до сих пор вызывал во мне опасения, но мямлить я не собиралась, и почему-то при это не ощущала себя смелее, будто знала, что он защитит. — Наедине среди друзей можете звать меня по имени Картер и даже переходить на «ты». Лучезарно улыбнулся он, явно не испытывая чувства вины из-за пролитых напрасно капель редкого вина и теперь требующего стирки платья. «Эх, драконы!» «Какие страсти!» — рассмеялся Адам. «Я чего-то не знаю, когда Картер успел насолить твоей жене Итан». «Этого не знаю я», — натянуто улыбнулся мой супруг, но в глубине синих глаз вдруг зажглись задорные искры. «Зато у нас есть все шансы выяснить. Картер, садись, мы тебе нальем. «Это мы проходили. Чтобы меня расколоть, нужны средства забористее». Ланкастер расстегнул форменный мундир, отбросил его на столик и занял соседнее с Адамом кресло. Его появление хоть и напрягло в первые мгновения, но постепенно мне удалось расслабиться. Тем более Картер старался не обращаться ко мне без причины, так что приятный вечер продолжился. Через час появился и Калеб с сумками еды из ресторана, что придало посиделкам ноток задора. Я все меньше участвовала в общении, но и не читала, слушала. Любовалась Итаном. Впервые видела его таким свободным. Он много улыбался, смеялся, шутил. Глаза лучились теплом. И главное, при друзьях он не скрывал за повязкой своей проблемы. Но то и дело поднимались темы, которые мужчины спешили закрыть и замолчать при мне. Потому я решила, что им нужно остаться одним. Да и стоит выспаться перед началом учебной недели. Все же бессонная ночь сказывалась, как и выпитый бокал вина. Я тепло попрощалась со всеми поблагодарила за замечательный вечер и отправилась к себе, намеренная лечь пораньше. Джослин, подожди! Итан нагнал меня у двери моих покоев. В коридоре царила полутьма, черты его лица тонули в легком полумраке. Ты понравилась моим друзьям, сообщил он нежно. Они мне тоже, призналась я с улыбкой. Спасибо за вечер, Джослин. Итан нагнулся ко мне, а я замерла, не зная чего ждать. А точнее, какого ждать поцелуя на этот раз? Твердые губы коснулись моей щеки, и прикосновение тут же оборвалось. В груди проскользнул укол разочарования. «Спокойной ночи, Джослин!» Голос Этона прозвучал чуть сипло. «Не сиди допоздна!» Да и мой голос чуть подрагивал. «Не буду», — пообещал он, проведя большим пальцем по моей скуле. Сердце забилось чаще от этого прикосновения, к лицу прилила кровь. Спокойной ночи, произнесла я шепотом, когда он зашагал обратно в сторону лестничной площадки. Поймав его теплую улыбку, я поспешила скрыться в своей комнате, закрыла дверь, откинулась на нее спиной и судорожно выдохнула, пытаясь успокоить глупое сердце. Ты совершенная дура, Джослин, обвинила я себя мысленно, потому что влюбляешься в фиктивного мужа. Утро получилось немного суетным. С ней привычки. Я долго собиралась на новом месте, итон, к моему появлению в столовой уже пил кофе и читал газету. Я на мгновение приостановилась в проходе, впитывая в себя умиротворенную атмосферу утра, запах кофейных зерен, морозный аромат дракона, теплый свет лампы, спокойствие на лице фиктивного мужа. У меня что-то не так с прической, предположил Итон, сообщая, насколько я бездарный шпион. Нет, ты мил, как всегда, пошутила я. «Мил?» — он поднял на меня от газеты лукавый взгляд. «Так меня характеризовали разве что в младенчестве». Уверенно, и малышом-то был милым. Я направилась к соседнему месту, чтобы отдать должное еде. Интересно, кто накрыл на стол? У Эсли вроде не видно, служанок дома нет. Неужели сам Итан постарался? Хотя, не удивилась бы, он просто в общении и в жизни, как и его друзья. Наверное, при лишениях передовой иначе никак». Эй, а как же поцеловать милого мужа? Итон приостановил меня за руку возле себя смотрел с тем же лукавством и легкой улыбкой на твердых губах. Ему удалось в очередной раз заставить меня растеряться, но пока я подбирала ответ, он рассмеялся, давая понять, что надо мной просто шутили. Наверняка у меня было комичное выражение лица, но, как я отметила, это работает в обе стороны. Громкий чмок в нос прервал его смеха, а протяжная Милашка же! заставила лицо мужа вытянуться. И теперь хохотала уже я. Опомнившись, Итан присоединился ко мне. Мы приятно позавтракали и покинули уютную квартиру. Внизу ожидал Уэсли за рулем машины, потому до Академии мы домчались быстро, что вовсе не помешало Вилдберну напомнить мне о делах. Он ждал от меня до конца недели завершения формирования астральной книги и начала создания страниц для нее. А еще нам предстоял поход в банк для открытия мне счета. Признаться, я не знала, как к этому относиться, но решила не спорить. Никто же не заставляет меня пользоваться этими деньгами. Пусть будет, раз Итан считает это своим долгом. К тому же вдруг снова придется пополнять гардероб. Моих накоплений точно не хватит. Разве что можно продать все свои концентраты и травы, избежав штрафа за реализацию изготовления зелий без лицензии. В столице с этим намного строже». «В фойе пропускного пункта на территорию Академии мы задержались». Итана позвал охранник. Я же чуть отстала, краем глаза заметив знакомого. черная форма рекрута, волосы собраны в тугой хвост, и парень будто специально отворачивался, но мне казалось, он похож на Курта. Вот только проверить свои догадки я не могла. «Идем, Джослин», — позвал мне Итан. «Ага». Я обернулась к мужу, а когда вновь глянула за спину, парень уже пропал. «Глупость. Откуда ему взяться в академии, да еще и в форме?» Мы покинули пропускной пункт. Академия просыпалась. Многие уже подтягивались к полигону. Небо постепенно обволакивали тучи. Похоже, сегодня будет дождь. «Перед нами...» На дорожке вдруг появилась Элиза. Девушка обеспокоенно оглядывалась, словно кого-то выискивала. «Я опасалась нового скандала, но нас...» Она будто заметила в последний момент. «Реакрут Вотерборн, все в порядке?» — уточнил Этон. Лиза чертыхнулась, обратила к нам растерянный взгляд, а меня, словно молнией, поразило. Я вдруг поняла, почему Курт казался мне знакомым. По крайней мере, сейчас, когда вроде как встретила его, вновь воспроизвела его лицо в мыслях и столкнулась с Лизой. Мне чудилось, что они очень похожи внешне. «Нет, я думала...» — пролепетала драконица и замолкла когда мы столкнулись с ней взглядами. голубые глаза девушки расширились, словно и она пришла к каким-то выводам. «Я ошиблась», — пояснила она и быстро рванула прочь по дорожке в сторону полигона. «Странно», — хмыкнул Этон. «Странно», — согласилась я, но про себя решила, что мне предстоит разговор с Элизой. Появление Курта встревожило не на шутку. Потому после прощания с Итаном я понеслась в жилое здание четвертого курса в комнату Виктории. Драконица только одевалась, снова выглядела болезненно, но мне приветливо улыбнулась. «Джослин, заходи. Как прошли твои выходные?» Взяв за руку, она ввела меня в свою комнату. Та была обставлена более новыми мебелью, но в целом практически не отличалась от моей. Соседка Виктория лишь кивнула мне и направилась в душевую. «Замечательно прошли. Я по делу. Создашь сферу безмолвия?» «Да», — Виктория озадачила моя просьба, но она сразу вытянула руку в сторону, формируя покрытую и не мастральную книгу. Нас окружил полупрозрачный барьер, и теперь можно было говорить свободно. «Ты виделась с Куртом?» Прямо потребовала я ответа. «Что? Нет?» — нахмурилась она расстроена. «С того раза не виделись. Я даже на его вызовы не отвечаю». Вы ведь правы, он мне не пара. И вообще, вдруг мне специально дали ту гадость, от которой я до сих пор не могу отойти. Синие глаза потускнели от тоски, так искренне, что это вводило в замешательство. Но вот болезненность ее облика все еще вызывала во мне сомнения. Почему так силен откат, если она использовала артефакт лишь раз? — Ты точно больше не употребляла? — спросила я строго. — Джослин, что за допрос с утра? Совсем растерялась она. Мне плохо после одного раза. Зачем я буду пробовать еще? И так не сплю от того, что стыдно, если брат узнает. Она вся сжалась, обняв себя руками. Еще и муну тебя забираю. Я же все выходные ее искала. Попросила Уэсли даже по окраине проехаться. Мы обзвонили и соседние города. Оказывается, Муна редкая и жутко дорогая. Вроде как, были пожары ее сейчас не достать. «А я у тебя утаскиваю запасы такого дорогого ингредиента». Она сердито топнула ногой. В глазах девушки зажглись слезы. Меня же новость ввела в ужас. Муну не достать. И что же теперь делать? «Просто странно, что ломка длится так долго», — пробормотала я. «Прости за сомнение». Прибывая в замешательстве, я покинула комнату Виктории. Видела, что я обидел этот допрос — но пока думала об утренних странностях и собственных проблемах. К тому же нужно было спешить на утреннюю пробежку. Из-за этого разговора пришлось нестись до жилого здания первого курса на всех парах. Мелиса уже собралась, но не ушла, посчитав своим долгом сопроводить язвительными комментариями мои сборы. Зато мы не опоздали. При поддержке подруги я переоделась за рекордное время. А на полигоне после пробежки меня настиг новый сложный разговор. Вот, на пару слов». Нас с Мелиссой нагнала Элиза. Как и мы, она взмокла после бега, но выглядела невероятно красиво, с собранными в тугую косу каштановыми волосами и легким румянцем на светлой коже. Идем. Я кивнула на сторожившейся Мелисе, подтверждая, что все в порядке. Элиза отвела меня подальше от основного потока. Мы скрылись за рядами трибун, где она создала сферу безмолвия. «Я не по поводу нас с тобой или Итона. Ровным тоном сообщила девушка. Мне показалось, я видела знакомого, и то, как ты на меня смотрела. Мне тоже показалось, что я видела знакомого, и еще он немного похож на тебя. Ты знаешь, Курта? Глаза драконицы вспыхнули надеждой, и это окончательно выбило из колеи. Что же происходит? Давай ты начнешь с рассказа, предложила я Элизе. Она мимолетно поджала губы, но кивнула. Курт — мой младший брат, не от моей матери. Отец принял его в рот. Он должен был поступить в академию, но пять лет назад его похитили. Требований о выкупе не предъявили, больше мы его не видели. А тут он... Я почти уверена, что это он, и ты тоже подтверждаешь. Было видно, что девушка нервничает и сама пребывает в сильнейшем замешательстве. Что-то не сходится. Я видела его ауру. Он человек, если только не скрывает свою сущность. «Разве это возможно?» — мотнула головой девушка. «Теперь ты расскажи, где его видела». «В таверне на окраине. Он играл на гитаре». «Он хорошо играет. И не только на гитаре», — подтвердила она. «Как называлась таверна?» Глубоко задумавшись, я покачала головой. И так сложная ситуация запуталась еще сильнее. Неужели Курт принадлежит роду Вотерборн? И как я скрывает свою сущность?» Тогда как он связан с нелегальными артефактами? И связан ли? Ведь не он дал дурман Виктории. Но главное, зачем он познакомился с ней? Она ведь рассказывала, что он сам однажды к ней подошел во время прогулки в центре. Они несколько раз встретились, и он показал ей, где пекут самые вкусные оладьи в городе. Может, дело в тяге? Они друг другу подходят? А если Виктория знает, кто он? В любом случае, глупо снова молчать и пытаться самостоятельно справиться с последствиями. «Отказываешься говорить, да? Из-за того случая? Ты мне жизнь сломала, понимаешь?» «Я сорвалась, о чем теперь жалею. Но это не повод молчать о моем похищенном брате», — выдала ледяную отповедь Лиза. «При чем тут?» — поморщилась я. «Просто мы все можем попасть в неприятности. История мутная. Предлагаю компромисс. Я сегодня свяжусь с Ланкастером, пообщаюсь с ним, а он уже выйдет на твоего отца или свяжется с тобой». Лиза выпрямилась, задумавшись над моими словами. «Да, ты права, дело серьезное. Ланкастер один из лучших, и я тоже свяжусь с ним. Завтра», — кивнула она сдержанно. «Спасибо, вот». Последние слова. Она буквально силой выдавила из себя, но я оценила ее старания. После второго за день тяжелого разговора мне предстоял еще один. Я поделилась своими проблемами с Мелисой, ведь она лучше меня понимает в интригах драконов. А она подтвердила, что пять лет назад в семье Уотерборн произошло несчастье. Похитили младшего сына рода его до сих пор не нашли. Многое в этой истории оставалось совершенно неясным, но было решено, что снова допрашивать Викторию не стоит. Если она знает, кто такой Курт, может предупредить его. Потому я достала артефакты, связалась с Ланкастером, мысленно молясь о том, чтобы Итон не успел вчера его напоить, дабы выведать тайны. Доброе утро, Джослин. Вопреки моим опасениям, следователь был свеж, опрятен и полон сил. Надеюсь, ты звонишь пожелать мне удачного дня. После вчерашних посиделок я успела пропитаться к нему доверием, потому больше внутренне не тряслась, хотя все еще удивлялась столь быстрому переходу к фамильярному общению. Нам надо поговорить, срочно, сообщила я прямо. И мне нужен тот артефакт. Какой? заинтересовался он, вмиг, становясь серьезным. Который ты нашел у меня Хм. Наркотик. Да, доброе утро, хмыкнул он. Буду в академии в обед. А я наивно надеялся, что ты будешь ждать меня сыта на мане в одиночестве. Притворно расстроенно вздохнул Ланкастер, присаживаясь на лавочку возле меня. Мы специально назначили встречу подальше от основного здания академии, в тени раскидистых у небольшого пруда. Завтрак только начался. В более теплую погоду. Рекруты размещались на берегу, но сегодня с неба крапал дождь. Плащ и шляпка совершенно не защищали от порывистого ветра, а вот дракон будто не мерз. Разве что обычно идеальную прическу испортила погода. Но так было даже лучше. Он не выглядел столь безопречно. «Мне нужно кое-что проверить. Ты дашь мне артефакт?» Утренние события настолько расстроили и из колеи, что я не хотела тратить время на расшаркивание. «То есть ты еще хочешь проводить проверку без меня?» Неодобрительно покачал он головой, но я осталась непроницаема для этого жеста, слишком волновалась за подругу, даже за Элизу немного переживала, какой бы она ни была, а у нее появилась надежда вернуть брата. «Не хочу никого подставлять». «Ты будешь проверять Викторию?» предположил он, попав точно в цель с одного вопроса. Насколько знала, подруга действительно с ним разговаривала и просила меня не беспокоить. Видимо, он потому и предположил её причастность к этой истории. «Артефакт Картер», — напомнила я ему недовольно, поджав губы, — уже успела понять, что с ним лучше не давать слабину. «Ладно», — вздохнул он, И там точно меня убьет. Он достал из кармана форменного плаща пластину, что уже мне демонстрировал в нашу первую встречу и показал, как ей пользоваться, и даже выдал на всякий случай пинцет и специальный мешок для вещдоков, строго-настрого наказав, не прикасаться к возможной улике руками, в том числе, чтобы избежать ментального воздействия, а потом заставил меня поклясться, что затеянная мной проверка не представляет для меня опасности. На том и решили. Картер расставался на лавочке под прикрытием Ив ждать моего возвращения, а я отправилась в жилое здание четвертого курса, чтобы обыскать комнату Виктории. Не знаю, на самом ли деле Курт потерянный сын рода «Вутерборн». И известна ли ей его тайна? Но точно я могла сказать одно. Ни один препарат не может воздействовать так долго без подпитки. Либо Виктория врала и употребляла его до того случая, либо пристрастилась сейчас. Был еще момент с ментальной начинкой артефакта. Она могла даже не знать, что им пользуется, но пока я собиралась провести проверку ее комнаты. Обеденное время позволяло проникнуть туда без свидетелей. Мелисса обещала проследить за тем, чтобы Виктория не отправилась к себе. Защита меня знала, потому пропустила без проблем. Кольнула чувство вины. Виктория мне доверяла, чем я ей воспользовалась. Пришлось напомнить себе, что это необходимость. Я хочу защитить подругу, даже если потом она прекратит со мной общение. Вздох облегчения сорвался с губ, когда дверь закрылась за моей спиной. Сердце стучало, как бешеное. Проникнуть в комнату удалось без проблем, но такие волнения не про меня. Легче встретиться в лесу с порождением. Руки чуть подрагивали, когда я извлекла из кармана артефакт и активировала его. Он сразу завибрировал, начав нагреваться. Я двинулась по комнате в указываемом маленькой белой точкой направлении. Артефакт накалился возле стола и особенно сильно у нижнего ящика. Тот был заперт и пришлось обратиться к самому простому, отпирающему заклинанию. Оно сработало, замок был без защиты. Потянув ручку шкафчика, я даже не поверила своим глазам. Знакомый медальон с небольшим красным камнем в основании лежал в пустом ящике. Не оказалось права. «Ох, Виктория, что же происходит?» — прошептала я, вытягивая из кармана пинцет и мешок. «Как все прошло?» Ланкастер ждал меня на той же лавочке. За время моего отсутствия дождь усилился, но холодные капли ударяли парящий над головой следователя купол, что спасало его от участи промокнуть насквозь, пока проходит моя шпионская миссия. Я нашла артефакт. Судя по всему, выглядела я невероятно опечаленной, потому что Картер поднялся с лавочки и сжал мое плечо в знак поддержки. Ты молодец, Джослин, а теперь давай вместе подумаем, что с этим делать, но придётся всё рассказать. Я кивнула, чувствуя себя несчастной и потерянной, не думала, что косвенно ввяжусь в столь мутную историю. А ещё выходило, что подруга либо в ужасной беде, либо всех обманывает. И хорошо, хоть у меня появилась связь с опытным следователем. Удалось сразу убедиться в своих догадках. Но теперь мне предстояло признаться ему, а потом и Итан узнает, что мы молчали. Виктория зря боится. Брат ее поддержит, не будет разочарован. Но на меня он точно разозлится, а у нас только наладились отношения. «Теперь даже не знаю, с чего начать», — Опустошенно призналась я. «Ничего, разберемся по ходу. И, думаю, нам лучше подыскать место потеплее». В кабинете Итона? Я шмыгнула носом, правда, больше из-за холода. Надо было одеться теплее. Нет, здесь по соседству приятный ресторан. Там тепло, уютное, есть приватные кабины, где можно возвести сферу безмолвия. Думаю, одной пары нам хватит. Идем. А с Итаном, я сам поговорю, все же это моя вина. Пожал он плечами со смешком и провел ладонью по подбородку. Каким образом? Ему удалось меня удивить. Я старше только и пояснил он. «Не переживай. В молодости все мы боялись рассказать о своих промахах старшим», Подмигнул он мне. Итон это понимает». «Надеюсь». «И ты же девушка, Джослин», вдруг весело заявил он. «Нам, мужчинам, сложно на вас злиться. Надуешь губы, построишь глазки, правильно поцелуешь. В общем, идем». Пробормотал, поняв, насколько меня смутил. «Мы покинули территорию Академии». На соседней улице действительно нашелся приятный ресторан. Следователи тут знали. Нас сразу проводили в отдельную комнату. А здесь состоялся откровенный разговор. Ланкастер не наседал, лишь уточнял детали. Ему удалось меня успокоить. Правда, в академию я все равно вернулась взвинченной и с трудом реагировала на вопросы встревоженных друзей. А мыслей в голове было много. К чему все придет? Как отнесутся Виктория Итан к моему поступку? и как эта история отразится на всех ее участниках, в том числе на мне. К вечеру же пришла злость на себя. Решение принято. Чего теперь ныть и рефлексировать? Никто меня не принуждал. Я поступила так, как считаю верным. Если Виктория будет со мной не согласна, то это ее решение. Да и -то, но самому предстоит понять, как относиться к случившемуся. Мне никак на них не повлиять. В итоге, придя к этим выводам, я отправилась разбираться с еще одной своей проблемой, раз сегодня такой день. «О, Джо, привет!» Остин обрадовался, когда я подсела к огневикам за стол. Найджел помахал мне с другой стороны и задорно подмигнул. Пусть маги огня и далеки от меня, но от них исходит бешеная энергетика. Даже мое плохое настроение отступило, когда парни мне улыбнулись. «Помогай мне пристроить кристалл!» Я выложила перед ним то что осталось от попытавшегося напасть на меня хищника. Пусть его убил Эйс, но он передал кристалл мне. «О, мощный!» Бенджамин заглянул в прозрачную гладь золотистого камня. «Но не мое, я не по кашачьим. а вот Найджелу самое то, если не жалко для этого придурка, конечно!» — хохотнул он. «Не жалко, пожалуй, я плечами. Кристалл попал ко мне случайно, с моей стороны не приложено ни толики усилий» чтобы его получить. Будет неправильным, если я попытаюсь сбыть его за услугу или продать. я только рада помочь в обучении, пусть и временами бесючему, но в целом приятному парню и брату моего друга». «Найджел», — позвала я и бросила ему кристалл, — «тебе такой подойдет? Огневик такого не ожидал и словил камень макушкой, но все же извернулся и успел его схватить рукой в полете. «Джо, он прекрасен, я твой навек» заявил он, прижав кристалл к груди. «Ты говоришь, это каждой красотке?» расхохотался Остин. В итоге от огневиков я еле сбежала, но Найджел все же кое-что вполне серьезно пообещал. Помочь мне в рейде. Это удивило, но я не стала отказываться. Три недели в Академии показали, что глупо отказываться от искренней помощи, особенно в отношении опасного астрала. «Скоро моя книга будет готова, и ей понадобятся кристаллы силы и дух». Книга. Яркие выходные и внезапные волнения каким-то невероятным образом заставили о ней забыть. Но нужно скорее вспомнить о своих целях и приступить к работе. Как вернусь в комнату? Сразу в астрал и до победного. Если, конечно, Итан не придет поговорить. Хотя почему если? Итан обязательно появится после таких новостей. Нужно быть готовой к этому морально. Как там Картер советовал? Надуть губы, построить глазки и правильно поцеловать? Суст сорвался нервный смешок. Стоило представить эту сцену в моем исполнении, но хоть стало весело все лучше, чем хандрить. Сложные переплетения нитей сияли мягким голубым светом, озаряя пятачок берега вокруг меня. По ощущениям, я вплела в них уже несколько километров материализации стихии, но работа хоть наконец подобралась к завершению. Именно поэтому нельзя было позволять себе спешку. Итан много раз повторял, что она может все разрушить. И, судя по всему, сумел вбить в мою голову эту простую истину. Не хотелось бы споткнуться на самом финише, потому я специально тормозила себя, стараясь тщательно сверяться со схемой. Только сегодня явно придется отвлечься на разговор. Мои опасения по поводу визита Итана подтверждались. Я почувствовала его присутствие прежде, чем он сообщил о своем появлении. Не знаю, особенность это астралы или мы стали настолько близки, но я ощутила его взгляд даже раньше, чем обоняние уловило неповторимый морозный запах моего фиктивного мужа. «Не пугайся, это я», — мягким тоном произнес он, чтобы я не выпустила плетение от неожиданности, но мне и так было известно о его появлении. Страшило другое, потому я не торопилась оборачиваться, не хотела нарваться на мороз неодобрения и злости в синих глазах. Мне нравилось видеть в них тепло. «Джослин, поговорим?» Его ладонь легла на моё плечо, заставляя меня задрожать. «Да, сейчас». Голос сипел от волнения. Я закрепила последнюю нить за специальные крючки внутри шаблона и отпустила плетение, после чего медленно обернулась к фиктивному мужу и вздрогнула, напоровшись на его взгляд. Немного по-морозному колючий, но не взбешённый. Картер всё рассказал. Я нервно облизала губы, снова глупо вспомнив о совете следователя. Только мне далеко до кокетки, чтобы проворачивать подобное. Да, мы поговорили. И ты злишься на меня? Джослин, конечно, я злюсь. Он усмехнулся, качнув головой. Ситуация опасная, а вы все молчали. Я... Подожди. Я понимаю причины вашего молчания и одновременно не понимаю. Ладно, ты. Мы знакомы не так давно, хотя мне думалось... Ты успела понять, что на мою поддержку можно рассчитывать в любой ситуации, но Виктория знает меня всю жизнь. И восхищается тобой, Эйтон. Осторожно перебила его я. Потому боится разочаровать. Да, он провел ладонью по голове Ероши пепельной пряди. И это я тоже понимаю. Но ты зря переживаешь. Картер принял мою ярость на себя. Улыбнулся почти задорно. Он переживал за свое лицо. Припомнила я шутки Ланкастера. Свое лицо он заранее обезопасил. Немного сварливо хмыкнул Этан. Можешь за него не переживать. Я еще не остыл, но не собираюсь тебя отчитывать. Поговорить нам нужно о другом. О чем же? Его слова принесли облегчение и новую вспышку тревоги в груди. Я хочу донести до тебя, что ты можешь прийти ко мне с любой проблемой, Джослин. Синие глаза смотрели в мои прямо, пытаясь убедить в правоте слов. С любой! — повторил с нажимом. — Ты не услышишь ни криков, ни упреков, И даже если я буду жутко зол, все равно помогу. Злость на ситуацию никак не может сказаться на моем отношении к тебе. — Отношении? — повторила я, когда прошли первые секунды замешательства. Но мы знакомы всего несколько недель. Именно поэтому я поясняю то, что для меня естественно. Ты не должна бояться обращаться ко мне. — Легко сказать. Рассмеялась я, стараясь собраться. То, как он смотрит, что говорит, этим сложно не проникнуться. К этому сложно не проникнуться, и это так же греет, как и пугает. «Я ведь не такой далекий, каким казался тебе вначале», — вкратчу заметил он, поддев пальцами мой подбородок. «Но брак временный, Итан, я не уверена, что... Хочу относиться к тебе так...» Слова оборвались. Собиралась же выразиться иначе, но в итоге высказала свои страхи. Он слишком близко к моим тайнам. Достаточно снова снять медальон. На этот раз просто отдалить его от меня хотя бы на метр, и пелена с ауры сойдёт, открывая ее настоящий свет. Да и глупое сердце неопытной девчонки может легко полюбить и больно ныть после расставания. Мне не понаслышке известно, что такое тоска по ушедшему. Понимаю. На лицо мужчины мимолетно набежали тени. «Но разве завершение брака изменит то, что ты хороший человек, старательная девушка и перспективный рекрут? Что ты помогала мне в моей беде? Ты можешь рассчитывать на мою помощь. Мы говорили о ней и о доверии, но ты ведь имела в виду не только это». Голос его вновь наполнился вкрадчивостью, а я одновременно зарделась от прозвучавшей похвалы и взволновалась от сложного вопроса. «Наш брак продлится год», — вновь напомнила я себе и ему. Что бы ты ни говорил, это не просто поцелуй. Ты мне нравишься, Джослин, мое отношение очевидно, улыбнулся он, заставляя мое сердце биться еще быстрее и неистовее. Как очевидно, и твое! заявил, и стук в груди на миг прервался. Ягулка выдохнула, попыталась отвести взгляд, но он не дал прервать зрительный контакт. Мы можем наполнить наш брак новыми красками, и когда придем к решению завершить его, остаться добрыми друзьями. Его большой палец погладил мою нижнюю губу, отправляя по телу целый рой мурашек. «Я не собираюсь тебя торопить, но и не обещаю не соблазнять». Улыбнулся он вдруг обезоруживающе и нагнулся, но только чтобы мимолетно коснуться моих губ своими. «Как не стыдно соблазнять фиктивную жену!» — упрекнула я, старательно уговаривая себя не краснеть, но как-то безуспешно. «Желание слишком сильно», — парировал он, продолжая улыбаться. Мы обсуждали переход к близости, но даже этот смущающий разговор проходил как-то легко. С Итаном вообще просто, но и сложно в то же время. Я сама установила запрет на близкие отношения. Даже не из желания сохранить девственность или избежать беременности. Ведь брак по документам настоящий. А из-за того, что Итан был для меня чужим, я считала, что таковым он и останется, но он становится близким. Близким к сердцу и моим тайнам. Тебе придется его сдержать, старалась говорить тверже. Я, девственница, и это не изменилось, и я хочу, чтобы первый раз был с настоящим мужем, а не с временным. На самом деле, врала, меня мало интересовала эта сторона жизни. Потеря невинности воспринималась мной просто необходимым этапом становления магом. Умные беглянки не позволяют в себе мечтать о любви и уж тем более о ее последствиях. Мои грезы о первом мужчине были размытыми. Скорее, просто надежды на то, что однажды в моей жизни появится кто-то, кому можно будет доверять. Итан как раз предлагал свою поддержку во всем, только между нами было слишком много «но». Инициацию все равно нужно будет завершить. Он снова говорил шутливым тоном, будто пропустил мой отказ мимо ушей. Я же застыла, не совсем понимая, что он имеет в виду. Твой потенциал лучше раскрыть до завершения Академии. Этапы инициации определены. Переход в астрал, создание книги, усиление ее первым кристаллом и заключение связи с духом. Потому странный переход это на обескуражил. «Время есть», — произнесла я, прочистив горло. Во многих книгах упоминалось, что магам женского пола рекомендуется прийти к потере девственности для открытия внутренних каналов. Только это не связывали с инициацией. Я обращалась с этим вопросом к няне, но она заявляла, что меня это не касается. Может, инициация важна для магов человеческой расы? Или у драконов свой подход к этому процессу. Время есть, подтвердил он хрипло я тебя не тороплю. Он улыбался и стало понятным, что мой отказ был услышан, но не принят. Правда, теперь мысль занимала другая проблема инициация. Похоже, есть и нюансы, о которых мне неизвестно. В итоге, после ухода Итана ярванула прочь застряла, решила допросить Мелису и только потом вернуться к работе, иначе не смогу сосредоточиться. Демоница нашлась в своей кровати. Она с интересом читала очередную книгу. Судя по розовой обложке, на этот раз ее занимал роман. Может, поэтому она так хороша в советах по части любви? «Ты рано», — Мелисса не оторвала взгляда от страниц. «У меня вопрос. Инициация и близость с мужчиной как связаны?» Мелисса кашлянула и перевела ко мне ошалелый взгляд. «Похоже, рассказ будет интересным».